В глубокой печали сидел Жерарден под ивой, устремив взор на могилу Жанжака. Что мог он сделать? Обратиться к массам? Бесцельно. Ему это ясно. Он обращался к отдельным лицам, к вождям, призывал к умеренности, напоминал о всеобщей воле. Ему намеками дали понять, что советы его никому не нужны. Он сам себе казался теперь докучливым школьным учителем. Его слушали из уважения к прежним заслугам, но с ним не считались. Он перестал посещать клубы и массовые собрания. Принялся за переработку своей речи в обстоятельную, общедоступную брошюру о необходимости ратификации законов всеобщей воли. И изливал перед мосье Гербером свою горечь по поводу действий и кабинцев, все глубже погружался в изучение Жан-Жака. Замкнулся. Глава одиннадцатая. «Взвейся над миром». Трехцветное знамя. Фернан не в пример отцу находил, что декреты национального собрания отнюдь не страдают излишней радикальностью. На его взгляд народные представители были чрезмерно осторожны, недостаточно быстро и энергично действовали. Почему, например, они допускали, чтобы законы исходили из тюлерийского дворца и провозглашались с королем? Почему они не ограничивали все еще реальную власть короля? Ведь всем известно, что если не сам король, то королева и ее советники в комплоте с иноземными монархами ведут подпольную деятельность, направленную на подрыв национального собрания. И почему народные представители не проводят сколько-нибудь серьезных реформ в колониях? Почему они довольствуются одним выражением сочувствия к коренному населению обеих Индий? В водовороте огромных парижских событий Фернаном все чаще и чаще овладевало воспоминания о Сан-Доминго. И не только философские проблемы или низменные беспокойство о своих плантациях были тому причиной. Ярче, чем когда бы то ни было, вставал перед ним образ Гортензии, и тогда страстная и сильная тоска по ней охватывала его. Отец Гортензии и все ее родные, вероятно, с ненавистью и издевкой говорят о парижских событиях. Сможет ли Гортензия разобраться в происходящем? Помнит ли она его? Помнит ли, что он говорил ей, не покажется ли он смешным и ей? Быть может, он в самом деле смешон, надеясь и мечтая, что переворот принесет счастье его любимому острову Сан-Доминго. Когда национальное собрание торжественно провозгласило декларацию прав человека, он был уверен, что отныне и над французской Америкой взовьется трехцветное знамя революции, и чернокожие, составляющие большинство тамошнего населения, те самые благородные дикари, истинные сыны, матери природы, которые являлись предметом особой любви и заботы Жан-Жака, будут освобождены из-под гнета бесправия и порабощения, но ничего этого не произошло. В Париже, правда, возникло общество друзей чернокожих, в которое входило множество видных и влиятельных людей, но владельцы крупных плантаций и другие толстосумы, владевшие в Сан-Доминго всякого рода имуществом, содержали в Париже весьма пронырливую агентуру. Это был так называемый колониальный комитет. Он действовал необычайно ловко и чрезвычайно успешно. Общество друзей-чернокожих возникло в 1788 году по образцу английского общества «Уничтожение рабства». Наряду с представителями буржуазной интеллигенции в него входил ряд промышленников и финансистов, заинтересованных в свободной торговле и рабочей силе. В отличие от колониального комитета, куда входили влиятельные аристократы, богатейшие землевладельцы и рабовладельцы колоний, общество, Друзей чернокожих пропагандировала идея освобождения рабов и уравнения цветных в правах с белыми. Члены комитета предостерегали депутатов национального собрания от принятия решительных законов, неустанно внушали им, что равноправие превратит черных в хозяев Сан-Доминго, что испанцы и англичане не потерпят этого и отторгнут весь остров Доводы эти, искусно и убедительно преподнесенные, оказали свои действия. Национальное собрание, целиком поглощенное внутренними реформами, правда, объявило в расплывчатых выражениях о правах человека, обязательных для всех, но на запросы губернатора и коменданта Сан-Доминго о статуте для черных дало такие каучуковые указания, что все осталось по-старому. Фернана коробила и оскорбляла подобная половинчатость.